Радость любящих. С незапамятных времен в пасхальную полночь крестный ход, то есть множество людей со свечами в руках, обходит темный храм и останавливается перед его закрытыми дверями. И каждый раз приходит минута, когда все мы, не всегда даже сознавая это, задаем себе тот же вопрос, что и женщины, пришедшие зело за утро воссиявшую солнцу ко гробу. сравните Евангелие от Марка, глава 16, стих 2. Вопрос этот «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» Евангелие от Марка, глава 16, стих 3. В самом деле произойдет ли и на этот раз то, что исходит всегда в такую же ночь? Ударит ли и на этот раз в сердце та же таинственная радость? Станет ли ночь светлее дня, как сказал когда-то очень давно, один христианский проповедник. Источник цитаты не установлен, сравните. «Назначенные люди по всему городу зажигали высокие восковые колонны, озарявшие всякое место так, что эта таинственная ночь становилась светлее самого светлого дня». Евсевий Памфил. Жизнь блаженного Василевса Константина. «Что мы празднуем?» О чем эта радость? О чем этот свет? Вот еще несколько секунд, и раздастся Христос в воскресе. И уже не остановится пение. И начнет все наполняться ликованием. Но эти несколько секунд еще не прошли. Ночь еще не взорвалась, свет еще не ринулся сквозь тьму, побеждая ее своей радостью. И мы можем еще подумать, о миллионах людей, для кого Пасха — ничего не значащее слово, смутное напоминание о чем-то невероятно далеком от современности, одержимой земными достижениями и успехами, где во всем этом место Пасхи. Как хотя бы поверхностно, хотя бы намеком рассказать о ней тем, кто этого не хочет. Им так долго твердили, что Пасха — это пережиток исчезнувшего, утонувшего в безвозвратном прошлом мира. Так долго и, разумеется, научно объясняли, откуда она произошла. Их отделили такой глухой стеной от мира веры и радости, что они разучились слышать, понимать, вдумываться. И как объяснить этому самоупоенному миру, этому современному человеку, убежденному, что он способен всего достичь, все понять, Как объяснить то, что необъяснимо на том языке, на каком обращается к нему антирелигиозная пропаганда? — Ага, — скажет он, — не можете объяснить. Значит, вы согласны, что вся ваша религия и сама эта Пасха всего лишь иррациональный дурман. Вы, следовательно, сдаетесь нам, для которых все объяснимо, все просто, как дважды два, все изложено в соответствующем языке идеологическом руководстве. И мы молчим. Но не потому, что нам нечего ответить, а потому, что нам от души жаль этого бодрого, самоуверенного человека со всей его одномерной цивилизацией. Он похож на того, кто сидит в комнате без окон, освещенный лишь электрической лампой. И действительно, все видно, Ни на что не наткнешься, можно читать и писать, жить и даже быть счастливым, но только если не знать, что есть солнце. И вот современный человек попросту не знает, что солнце есть. Он никогда его не видел и убежден, что достаточно электрического света. К нему приходит тот, кто видел солнце, кто знает, как играет оно весной на молодой листве, как наполняет весь мир теплом, счастьем, ликованием, Но тот ничему не верит, и я этого не видел, и, значит, этого нет и быть не может. Повторяю, такого человека жаль. Он не вызывает ни гнева, ни раздражения, ни обиды. Но как бы хотелось взять его за руку и без всяких объяснений просто вывести на солнце. Смотри, «любуйся», «радуйся», но даже этих слов «любуйся», «радуйся» нет в его словаре, в его толстых учебниках и идеологических руководствах. Там все объяснено, но объяснено так, что в мире не на что больше любоваться и радоваться. А между тем вся Пасха о мире, который озарен солнцем правды и который только в любовании этим солнцем, только в радости о нем становится настоящим миром. Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля, и преисподняя, Да празднует убо вся тварь восстание Христова, в нем же утверждается. Пасхальное утреннее канон, песнь третий тропарь первой. Нам говорят, но как можете вы радоваться тому, чего не видели, какой-то древней легенде? Как можно в наш век космических полетов верить, что женщины, пришедшие когда-то к ко гробу своего учителя, нашли его пустым, а учителя живым? На это можно ответить. «Да, меня не было тогда. В то утро, в том саду. Я не видел, как взошло утро этого дня. Не слышал сам призыва «Радуйтесь!» И потому ничего не могу доказать так, как вам хочется, то есть с помощью приборов и вычислений. Но я знаю одно. Радость Пасхи реальна. И она продолжается, возвращаясь к нам всякий раз с той же силой, с той же самоочевидностью уже две тысячи лет. Так вот, спрошу и я вас, откуда она, эта радость? Почему мы готовы отдать все на свете, а Пасхи и Пасхальной радости не отдадим? Мы знаем о воскресении Христа из мертвых не потому, что узнали об этом научным путем, но потому, что радуемся Его воскресенью. Ничто в мире не бывает без причины, так говорит наука. Ваши и наша, ибо наука одна. Нет и радости без причины. И все в религии можно выдумать, но радость не выдумать, не заказать нельзя. Мы стоим перед закрытыми дверями, сотни свечей, сотней освещенных лиц и тишина. Мы ждем. Но разве вы не видите, не чувствуете, не понимаете, что это все человечество? Вся природа, весь мир стоят, озаренные надеждой, что выше и лучше этой минуты нет на земле. Как будто с бесконечной высоты самого неба приходит, падают эти единственные, ни на какие другие не похожие слова «Христос воскресе». И радость, вот она здесь, во мне, на этих лицах, в этих глазах, в этом сиянии огней, Она заливает сердце, соединяет всех, поднимает куда-то в самое средоточие света, и как будто не мы, а сам этот свет, сама эта радость отвечают точно громом, точно бурей, точно молнией. Воистину воскресе! И никаких других доказательств не нужно, как не нужно доказательств тому, кто видит солнце радуется и любуется им, и сам наполняется, сам становится светом и любовью, и из глубины сердца говорит всему, что есть вокруг, радуйтесь. Доказательства не нужны. Христос воскресе, воистину воскресе. Пасха, Господня Пасха, праздников праздник, и торжество есть торжеств. Пасхальный утренний канон, песня восьмая, Ирмос. Какие еще нужны слова? Действительно, сегодня пусть никто не рыдает о своем убожестве, и явилось общее царство. Святой Иоанн Златоуст — слово огласительное. Но вот произносишь эти чудные слова, радуешься им, веришь в них, и тут же приходит на ум, сколько миллионов людей в эту единственную ночь, в этот... Лучезарный день не слышит их, и, быть может, никогда не слышали. Скольким людям они ничего не говорят, ничего не возвещают, и сколько людей с враждой, скепсисом иронией, слыша их, пожимают плечами. Как можно радоваться, когда столько людей не знают этой радости, отворачиваются от нее, закрывают ей сердце. И как объяснить им это, как тронуть этим их сердце. Ведь опять-таки, что мы можем доказать? Сам Христос сказал про таких, что даже если кто восстанет из мертвых и явится им, они все равно не поверят. Смотрите Евангелие от Луки, глава 16, стих 31. «Что же можем мы со своими бедными доказательствами?» Но, быть может, вся сила, вся победная сила Пасхи именно в том, что доказать тут ничего нельзя, что все человеческие доказательства, как в одну, так и в другую сторону, весь бедный человеческий разум оказываются здесь бессильными. Вот в конце прошлого века в самом сердце России в семье священника растет мальчик Сережа, Сергей Булгаков. Растет овеянный поэзией и красотой церковных служб. Слепой, бездоказательной верой. Никаких вопросов, никаких доказательств. «Да они и не возникали», — писал он позже. «Не могли возникнуть эти вопросы в нас самих, в детях. Так мы сами были проникнуты этим, так мы любили храм и красоту его служб. Как богата, глубока и чиста была эта наша детская жизнь. Как озлощены были... Наши души этими небесными лучами, в них непрестанно струившимися. Булгаков. Автобиографические заметки. Париж, 1946 год. Но вот пришло время доказательств и вопросов. И из этого детства, безотчетного, бездоказательного, вышел искренний, горячий, честный русский мальчик в безверие, в атеизм, в мир только доказательств только разума сережа булгаков сын смиренного кладбищенского священника стал профессором сергеем николаевичем булгаковым одним из вождей русской прогрессивной интеллигенции русского научного марксизма германия университет дружба с вождями марксизма первые научные труды политическая экономия слава ученого уважение, как тогда говорили всей мыслящей россии если кто-нибудь прошел весь путь вопросов и доказательств так это действительно он если кто постиг всю науку и ее якобы увенчание и вершину марксизм так это он если кто отвернулся от бездоказательной безотчетной веры так это он несколько лет ученой славы несколько толстых книг сотни последователей но вот постепенно одно за другим рухнули и в пыль обратились эти доказательства. Вдруг не осталось от них ничего, что же случилось? Болезнь? Умопомешательство? Горе? Нет, ничего не случилось внешне, житейски. Случилось то, что душа, что глубина сознания перестала воспринимать эти плоские вопросы и те плоские ответы. Вопросы перестали быть вопросами, ответы ответами. Вдруг стало ясно что все это ничего не доказывает — рынки, капитал, прибавочная стоимость. Что знают они? Что могут сказать они о душе человеческой, о вечной ее неутоленности, о той неизбывной жажде, что не умирает никогда на последней глубине, в последних тайниках этой души? И началось возвращение. Нет, не просто к безотчетной детской вере, не просто к детству. На всю жизнь остался Сергей Николаевич Булгаков ученым, профессором, философом. Только теперь о другом стали вещать его книги, о другом, совсем о другом загремело его вдохновенное слово. Я вспомнил о нем в этой сегодняшней пасхальной радости, потому что лучше всех, мне кажется, отвечает он нам всей своей жизнью, всем своим опытом на вопрос, как можно доказать и вот он снимает этот вопрос ибо он то знал всю силу и всю немощь всех доказательств он то уверился что пасха не в них и не от них вот послушаем его в пасхальный день под самый конец его жизни когда отверзаются двери говорит он и мы входим в сверкающий огнями храм при пении ликующего пасхального гимна сердце наше заливает радость ибо христос воскрес из мертвых и тогда пасхальное чудо совершается в наших сердцах ибо мы видим Христово воскресение очистив чувства мы зрим Христа блистающего и приступаем исходящую Христа из гроба яко жениху мы тогда теряем сознание того где мы находимся выходим из самих себя восстановившимся времени в сиянии белого луча пасхального Погасают зимные краски, и душа зрит только неприступный свет воскресения. Ныне вся исполнившаяся света, небо и земля, и преисподняя. В пасхальную ночь дается человеку в предварении уведать жизнь будущего века. Вступить в царство славы, в царство Божие. Не имеет слов язык нашего мира, чтобы выразить в них Откровение пасхальной ночи это радость совершенная. Пасха это жизнь вечная, состоящая в боговедении и богообщении. Она есть правда, мир и радость о Духе Святом. Было первое слово воскресшего Господа в явлении женщинам: "Радуйтесь". И слово его в явление апостолам «Мир вам!» Это, повторяю, слова не ребенка, не простачка, еще не достигшего вопросов и доказательств. Это слова того, кто уже после вопросов, после доказательств. Это не доказательство Пасхи, это свет, сила и победа самой Пасхи в человеке. Поэтому в эту светлейшую и радостнейшую ночь нам нечего доказывать. Мы только можем всему миру, всем дальним и ближним, из полноты этой радости и этого знания сказать «Христос воскресе! О, воистину воскресе Христос!»